Этот человек, смывший от явленным злодеям, был способен на добрые душевные порывы, а не сдержанность юричей. Он порой из чувства какой-то внутренней стыдливости прикрывал свои истинные переживания. "Я обязана вам жизнью, Робер", сказала Изабелла. "Долг платежом красен, кузина. Долг платежом красен. Неизвестно, что будет завтра", кинул Робер через плечо. Он заметил на столе вазу с фруктами, приготовленную на ночь для любовников. Взяв персик, он с жадностью надкусил его и на подбородок брызнул золотистый сок. В коридорах начала суетня. Оруженосцы бросились в конюшни. К английским сеньорам, жившим в городе, отрядили гонцов. Женщины в спешке запаковывали легкие кофры, побросав в них самое необходимое. Невероятная суматоха царила в этом крыле дворца. «Ездите через Сан-Лис», — говорил Робер, расправляясь с десятым персиком. «Наш добрый сир Карл слишком близко оттуда и наверняка пошлет за вами погоню. Поезжайте через Бове и Амьен». Прощание было коротким. Первые отблески зари еще только позолотили шпили Сент-Шапель, а во дворе уже был готов эскорт. Изабелла подошла к окну. На миг ее охватило волнение при виде этого сада, этой речки, этой неубранной постели, где она познала счастливейшие часы своей жизни. 11 месяцев прошло с того первого утра, когда она, тоже стоя у окна, вдыхала чудесный аромат, которым одаривает весна тех, кто любит. Рука Роджера Мортимора легла ей на плечо, королева прильнула к ней губами. Вскоре лошадиные подковы зацокали по улицам Сите, затем по мосту Менял. И стук их затих на дороге, ведущей на север. Его светлость Робер Артуа отправился в свой особняк. Когда королю доложат о бегстве его сестры, они будут уже в недосягаемости. А могого избежание удара придется очистить желудок и вызвать лекаря, чтобы он пустил ей кровь. Ах ты, негодяйка! Теперь Робер мог спокойно спать, спать мертвым сном до тех пор, пока не пробьет полдень. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЛЮТЫЙ ПОХОД ГЛАВА 1 ХАРИДЖ Над корабельными мачтами с пронзительным криком кружились чайки, подстерегая, когда вышвырнут за борт кухонные отбросы. Флотилия приближалась к порту Харидж. С палубы уже была видна бухта, куда впадают одновременно Оруэл и Стор, деревянная пристань и ряды низеньких домишек. Первыми причалили к берегу два легких судна, откуда высадился отряд лучников, которым поручили следить за окрестностями. Однако на берегу вооруженных людей не было видно. На пристани, где толпились любопытные, не каждый день приплывает сразу столько судов с надутыми морским ветром парусами, вначале произошло замешательство. Увидев высаживавшихся лучников, зеваки бросились в рассыпную, но, успокоившись, вскоре вновь запрудили всю пристань. К берегу приставал корабль «Королевы» с развивающимся длинным вымпелом, на котором были вышиты традиционные французские лилии и английские львы. За ним следовали 18 голландских судов. По команде опытных мореходов экипаж судна спустил паруса, корабль вдруг ощетинился длинными веслами, словно птица, внезапно расправившая крылья. На палубе корабля стояла королева Англии со своим сыном-принцем Эдуардом, графом Кентским, лордом Мортимором, митсиром Иоанном Генегау и другими английскими и голландскими сеньорами. Она наблюдала за маневрами моряков и вглядывалась в берега своего королевства, приближавшиеся с каждой минутой. Впервые со времени своего побега Роджер Мортимор не надел черного одеяния, На нем была не стальная кераса с закрытым шлемом, а лишь малое воинское облачение. Шлем без забрала с прикрепленной к нему стальной пелериной и кольчуга, защищавшая грудь, поверх которой был надет роскошный камзол из красной и голубой парчи, украшенный традиционными эмблемами его рода. Точно так же была одета и королева. Стальной шлем обрамлял ее тонкое бледное личико. Под не до земли длинной юбкой были, как и у мужчин, надеты стальные наколенники. Даже на юном принце Эдуарде были воинские доспехи.